Целый час не двигались, позволяя старику и девушке добраться до Аркаима. Когда Иван Петрович позвонил Лиху того на мобильный и сказал, что находится в 15 километрах от заповедника, подняли вертолеты. В п е р в о й машине расположились четверо пехотинцев и три з о м б и р о в а н н ы х Валентином десантника. Во в т о р о е полетели Ветров, Валентин со своим молчаливым телохранителем Антон и еще пятеро бойцов. Под завязку вооружились автоматами и винтовками, набрали вдоволь ручных гранат и прихватили несколько одноразовых туб гранатометов. Каждый обзавелся крепким натовским бронежилетом, драконья кожа и шлемом с переговорным устройством, весьма удобным для р а з г о в о р а в в шумном салоне вертушки и для координации тактических действий. Когда на заснеженной равнине за стеклом кабины пилота появились концентрические круги Аркаима, Хакер-друг заявил шлемофон. Не надо было старика и бабу с собой тащить, короче, погибнут ведь. Какой чуткий парень, прищелкнул языком Роман. Я и самых не хотел отпускать, но деда мне прямо сказал, что не посмеет умирать, пока не уничтожим дьявольский род. А Людмила, с ней не так просто разговаривать. Вояка, хохотнул Валик, здоровый такой, мускулов больше, чем мозгов, а с девахой сладить не можешь. Нормальные мужчины, отозвался Антон, с женщинами не воюют. Слабый пол надо все непременно поддерживать. Если она пожелала, мы ее отговаривать не вправе. В одну й у пряжке едем. Каждому эти сволочи что-то сделали. Мне жизнь испортили, Ромке, а тебя вообще убили. Ну, предположим, именно эти сволочи мне конкретно ничего не делали. Усмехнулся Хакер. Все мы тут потерпевшие, от б е с ч и н с н е ф и л и м о в а н у н а к а м т а какие претензии, короче, большие, буркнул Роман. Они человечество хотят уничтожить. Э, махнул рукой Валентин. В нашем случае разумнее было бы не лезть на рожон, а тихонько себе схорониться в каком-нибудь неактивированном звене. Не биру людьми забилась бы под завязку, и нам осталась бы свободная планета. Прикинь, заново создали бы цивилизацию, а к у ч е р и генофонд стали единственными уцелевшими на весь земной шар. т а ч н и к о в а круто. Тебе подозреваю, г е н о ф о н д уже нечем окучивать, сказал Антон жестокостью, а чего лихотав дернулся и скривил губы. Валик, ты понимаешь, что тело твое давно уже мертво, его поддерживает неизвестная тебе технология. Что если ресурс этого цилиндра истощится? Не истощится. Глаза Валентина загорелись. Он кормится т э н е р г и е й Вот как? удивился Аркудов. Поразитируешь, да? Можно подумать, ты бы на моем месте поступил по-другому, а я не на твоем месте и быть на нем не собираюсь. Вертолет погрузился в сверкающий туман. над заповедником л е н и в о кружился энергетический вихрь. уже привычные а р к у д о в ы воронки, сотканные из нитей той энергии, носились по долине, подбрасывая в воздух в целые облака человеческих эмоций. б е л о с н е ж н ы й ф о н с у гробов п е с т р е л разноцветными в сполохами. растворялся в темно-алом течении исполинского круга под Аркаимом. Всё внимание, скомандовал Ветров, напряженно всматриваясь в стекло из-за спины пилота. Снижаемся и не гадим штаны. Кажется, нас проверять собрались. Молочные стенки закрученного с п и р а л я м и л а б и р и н т а померкли. Сквозь них проступило маслянисто-черное вещество, которое л и х у т о в называл скоплением микростражей. Сквозь кабину прошел полупрозрачный луч. Следом за ним по полу разлилось темное пятно. Оно забурлило, вздыбившись п у з ы р я м и Из него выскользнуло гибкое щупальце. Хакер тихонько завыл и поджал ноги. Сейчас, пробормотал он, держитесь, ламеры! Щупальце вертикально поднялось почти до самой крыши кабины и вдруг взорвалось десятком более тонких. Они хлестнули по воздуху, прикоснулись к лицам людей. Антон со скрежетом жал зубы, ощущая слабое покалывание в переносице. Ему показалось, что э ф е м е р н о е щупальце огладило его мозг, пробежавшись по и з в и л и н а м В носу запершило, отчетливо почувствовался кисловатый запах, сменившийся сладким привкусом гнили. По ниточкам щупальцам пробежали золотистые о гонки, ь которые внезапно налились кровавым сиянием. Обнаружили! – завизжал Валентин, сбрыкивая, словно желал оттолкнуть ногами ты энергетический зонд. Выскакиваем, бля! Его телохранитель уцепился за ручку двери, сила дернул. В салон вместе с ледяным ветром ворвались первые снежинки. Стекла сидений мгновенно покрылись и н и м Гранаты! в з р е в е л Роман, отталкивая хакера. Он махнул рукой, посылая кувыркающуюся б о ч е ч к у вниз. Одновременно на заповедник полетели еще десятки р у ч н ы х гранат и з второго вертолета. Заухала снежная простыня, окрасилась коричневыми пятнами выдранного грунда, захлебнулась грязью. Эх, динамита бы! в Слух подумал ветров, хрипловато ругаясь. Вперед! Молчун из русской диаспоры бросил в открытое пространство ворох канатов. Зазвенели крепления, веревки дернулись и распрямились. Первыми в дверь выскочили пехотинцы. За ними отправился Антон, следом ветров выбросил вижащего Валентина. Воздух засистел в ушах, просачиваясь даже под плотно прижатые наушники шлемофона. Антон скользнул за снеженному полотнищу долины. Правая рука к о н у с и н н о сжала крепление спускового механизма, лево вцепилась в рукоять автомата. Снизу укутанная красноватым свечением поднималась пузырящаяся нечто, черное, непроницаемое, точно огромный кусок угля. во все стороны от него разрастались вширь уже знакомые щупальца, сотни л о ж н о ножек слепо шарили вокруг медленно поднимающегося тела. Одна из них на долю секунды прошла сквозь нижнего десантника, и тот застонал, разжал руки. Неконтролируемый механизм каната доставил на землю уже неподвижное тело. Солдаты на полном ходу врезались в черную громадину, поднялся дикий вопль нескольких мужчин, субстанция заволновалась, пропуская людей. Антон выматерился, глядя, как умирают люди. Микроорганизмы убивали одним прикосновением. Но спустя мгновение п о д о ш в а его ботинок уже влепились в черноту, п о ч у в с т в о в а л а слабое сопротивление. Закричав, Аркудов пронесся вниз. в и б р а ц и я м каната прибавился тихий хлопок, будто взорвалась петарда. Уши заложило отвратительным писком. Колония микростражей взвизнула, волнуясь, и вдруг оглушительно лопнула мыльным пузырем. Брызнули невесомые частички. Система защиты звена была уничтожена. Сияющая колонна в центре заповедника померкла и стала почти невидимой. Что за? выдохнул Антон уже на земле. Воздух пестрел от черных снежинок. Казалось, ученый находится в экране старенького телевизора. Пришлось зажмуриться, чтобы не болели глаза. Шумно поднимая волны снега, появился телохранитель Валентина. Рядом опустился хакер. Не удержался на ногах. Покатился по разыхлённому грунту и едва не сбил с ног в е т р о в а вцепившись в крепление бронежилета и куртку Романа, Лихутов поднялся. Ага, воскликнул он, я так и знал, ты прошел сквозь них, Точникова что? Слова Лихутова потонули в раскатах очередей. Из маленькой дежурки, расположенной у входа под деревянной стеной заповедника, стреляя из к а л а ш н и к о в а показался старик в зеленом ватнике. д о ушей гостеприимно улыбался в длинную бороду. Дед не попал. Ветров присел на одно колено и снял его с купой очередью в три патрона. Вот тина, встретили ё п т о выругался Роман. с т о р о ж л и ш а к едва не угробил. Следом за стариком из дежурки высынулись еще трое, но их положили десантировавшиеся пехотинцы. На какое-то время над Аркаимом воцарилась тишина. Слышно было, как издалека нарастает гул моторов. Спешил Лексус Ивана Петровича и неслись БТРы. б о й ц ы Свободной Земли находились на возвышенном квадратном гостинце, вписанном в идеальный круг в самом центре Аркаима. Ниже его опоясывали два уровня деревянных стен, за которыми прятались древние металлургические печи и дома представителей давно исчезнувшей цивилизации. С востока, поднимая снежную крошку, приближались бронетранспортеры. За ними неслось широкое облако, похожее на бурю в пустыне. Это что такое? Удивленно спросил Ветров, прикладывая руку козырьком к о лбу. Кажется, за дедом погоня. Не может быть. Хакер во все глаза уставился на восток. Действительно, п о р а в н е н и е преодолев пригорок, катилась цепь черных точек. За ними спешили военные вертолеты. Подкрепление, вслух предположил Антон. Может быть, прищурившись, простонал Валентин. Не хватало нам своих проблем. а л о е кольцо этой энергии пульсировало яростными всполохами. Антон видел, как под землей движется что-то большое, не черное, как колония микростражей, а серебристо-белое. С каждой секундой оно все больше увеличивалось, становилось материальным. Ветров и в а л и к тоже его в и д е л и Роман неожиданно перекрестился, а Хакер отступил на шаг. Они поднимают кавалерию, короче. Хакер постучал себя ладонью по бедру. Даже не верится. что мы стали объектом такого пристального внимания. Внезапно, п р о т р е щ а в мимо них сквозь гостинец пробилась красная молния. На высоте она раскололась пополам и ударила сдвоенной головой вертолеты. Металл оплавился, стекла о к о ш е к со звоном вылетели. Машины столкнулись и с треском ломая винты обрушились у северной стены Аркаима. Надо бежать к звенину, с т р е п е н у л с я Антон и первым сорвался на бег.